он не сразу повернулся. Глава 22. Убийство такого преступного авторитета, как Хлыщев, однозначно свидетельствовало, что в Москве начался новый этап войны мафий. Хоронить Хлыщева съехались лидеры всех подмосковных группировок, даже сам Михаил Никитин, Из Ниццы, где он отдыхал со своей семьей, прилетел Виталий Миронов. На похороны пришел и осторожный Мансуров, лидер смешанной русско-татарской группировки. На всякий случай приехал глава Континентальбанка Артур Саркисян, не желавший портить отношения с другими преступными авторитетами. Его встретили достаточно сдержанно, ни для кого не было секретом имя заказчика и вдохновителя убийства хлыщёва и прекрасное отношение Хотивари и Саркисян. На похороны не побоялся приехать хаджи Асланбеков. Это изумило всех присутствующих, даже Никитина и Миронова. Все знали, что Асланбеков приговорен грузинскими авторитетами за нападение на дачу Гурама-Хотивари. И вдруг Асланбеков, не побоявшийся даже столь опасных врагов, решился приехать в многолюдное место. Старые слухи о том, что чеченцы-хаджи имеют поддержку достаточно авторитетных кругов, вспомнили все присутствующие. Ни для кого не было секретом, что во время Чеченской войны люди Асланбекова поддерживали марионеточное правительство Чечни, оставленное российскими войсками, и воевали против отрядов генерала Джохара Дудаева. И это помнили многие. Асланбеков приехал в окружении двух десятков людей, плотной стеной окруживших своего лидера. Он простоял у тела покойного не более трех минут и в сопровождении охраны покинул зал, где происходило прощание с погибшим. Кроме всего прочего, он демонстрировал всем соперникам свою неуязвимость и пренебрежение к их угрозам. Через два дня после похорон хлыщёва, Два известных грузинских воров в законе были убиты, когда выходили из ресторана арагви Убиты наглой, дерзко, прямо рядом с Моссоветом, во дворе которого всегда дежурили многочисленные вооруженные сотрудники городского УВД и ОМОНа. Убийцы, застрелив обоих компаньонов, выходивших из ресторана на глазах у многочисленных свидетелей, спокойно сели в свой автомобиль и уехали в сторону Белорусского вокзала. На следующий день всю Москву потрясло известие. Совершено покушение на Зураба Ахвали Диани, второго по значению человека в иерархической лестнице грузинских криминальных группировок. Ахвали Диани выходил из своего дома в сопровождении охранников, когда раздался страшный взрыв, стоявший рядом машины, начиненный взрывчаткой. Только чудо спасло Зураба. Впереди шел охранник, который принял на себя первый, самый сильный удар взрывной волны. Охранник был убит. На его теле позже насчитали около 30 ранений, а сам Зураб, отброшенный к стене своего дома, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где ему была сделана срочная операция. Несмотря на то, что операция была проведена почти сразу после ранения, и помене врачей достаточно успешно, боевики... Ахвалидиане сумели найти и срочно доставить из Тбилиси известного врача-хирурга Чиидзе, который должен был наблюдать своего раненого земляка и следить за правильным ходом лечения. Хвативари чувствовал, что ему наносят очень сильные ответные удары и понимал, что требуется помощь других группировок. И снова, в решающий момент, к нему позвонил Филя Рубинчик. В отличие от всех остальных, Рубинчик помнил, кто виноват в смерти Якова Ароновича Гольдерга, пусть неумышленной, но смерти, и он не хотел этого прощать. Информация, полученная от Рубинчика, просто потрясла хотеварь. Теперь он знал, что один из самых известных и модных ночных клубов Москвы контролировался людьми Асланбекова. Никто даже представить не мог, что за респектабельным Вячеславом Сапуновым, хозяином и владельцем этого клуба, стоит зловещая фигура хаджи. Казалось, Сапунов гарантирован от подобного совладельца. Его заведение не любили приезжих гостей.